Глава сороковая. Вивиан ходит кругами по маленькой гостиной, не находя себе места. Сердце словно то и дело подскакивает к горлу. Забиска Лэндона на тумбочке пугает ее. Она читала и перечитывала те короткие строки, но так и не поняла, что он имел в виду. Еще больше тревоги добавили листы, которые она случайно нашла в комоде, когда искала сменную одежду для Лилианы аккуратно сложенные, записанные его почерком. Она отложила их, стиснув пальцы до боли, и потом все утро не могла выбросить из головы мысли о том, что он задумал. Лилиана словно чувствует ее настроение и капризничает с тех пор, как проснулась. Вивиан качает малышку на дрожащих руках, ощущая, как внутри нарастает то ли вина, то ли паника. Как только слышит щелчок входной двери, выбегает в коридор, и встречается глазами с Лэндоном. «Где ты был?» — почти всхлипывает она. Джо выглядывает из кухни, и его взгляд тоже сразу падает на красное пятно на ноге Лэндона. Тот трет лицо ладонью, будто собирается с мыслями, а потом говорит тихо. Все кончено. Вивиан прикрывает рот рукой, сдерживаясь из последних сил, чтобы не закричать. Лэндон подходит, осторожно обнимает ее вместе с Лилианой и шепчет в ухо. Филипа арестовали. Отец Ноа нашел еще множество махинаций в его бизнесе. Они сделают так, чтобы он никогда не вышел. Тело Вивиан заметно дрожит, и Лэндон чувствует эту дрожь даже на расстоянии. Она поднимает на него взгляд, и в ее глазах он читает все сразу. Неверие, отчаянную просьбу, сомнение, тонкую надежду. Слов нет, но ее молчание звучит громче любого вопроса. Значит ли это? что они больше не в опасности. — Джо, — говорит она резко, — возьми Лилиану и Бруно, выйдите на улицу, погуляйте, пожалуйста. Джо, понимающе кивает и, бережно взяв девочку, уводит собаку. Дверь за ними закрывается, и в комнате остаются только двое. Лэндон тянется к Вивиан за поцелуем, но она отстраняется и толкает его в грудь. — Что с тобой? — спрашивает он, недоумевая. — Тебе нужно обработать рану. Девает она на его ногу. Нет, ничего серьезного. Отлично. Значит, сразу к делу. Она хватает его за предплечье и тянет в спальню. Кровь внутри него закипает, приливая к низу живота и желая поскорее прижать к себе обнаженное тело девушки. Но возбуждение растворяется в ту же секунду, когда она подводит его к комоду, хватает оттуда несколько исписанных листов и тычет ими ему в лицо. Что это все значит? — спрашивает она, не сдерживая слез. Лэндон теряется. Тяжело сглатывает, ищет слова. Но Вивиан не дает ему шанса на размышление. Она начинает читать, сначала тихо, затем все громче, пока слова не ломают тишину комнаты, как осколки. Год назад я стал причиной смерти мужчины. Это была самооборона. Но я понимаю всю ответственность за совершенное. Тогда мой отец, Филип Торнвелл, Замял это дело. Лицо лендона бледнеет. Он хочет что-то возразить, но Вивиан продолжает, не давая ему шанса на объяснение. Она берет второй лист, и ее голос становится глухим. «Дорогие мистер и миссис Харрисон, я должен сказать вам правду. Вашего сына, как и вашу дочь, убил мой отец. Просто чтобы наказать меня. Я был свидетелем этого преступления и растерялся. Ничего не сделал, чтобы помочь ему». Сейчас я понимаю, что молчание тоже преступление. Я рассказываю вам это в надежде, что правда поможет мне искупить этот грех. Потом третий. И в этот раз Вивиан читает уже не чужую вину, а слова, обращенные к ней лично. Ви, если ты читаешь это, значит я не смог сказать тебе лично. Я ухожу, потому что должен принять наказание. Я люблю тебя и Лилиану сильнее жизни. Прошу, живи дальше ради нее. Можешь меня возненавидеть, но я не могу иначе. Не могу спокойно жить со всеми демонами, которые разрушают мою душу каждый день. Надеюсь, когда Лилиана подрастет, она простит мое отсутствие. Я просто хочу быть достойным, называться ее отцом. Береги малышку. Эл. Когда последние слова слетают с губ Вивиан, она не выдерживает, сжимает все это в кулак и швыряет бумагу прямо в лицо Лендона тот срывается на крик но в его голосе не только ярость там слышится и боль я не хочу быть как он срывается он я хочу отвечать за свои поступки вивиан рычит в ответ «Гребаный моралист и эгоист видите ли ему сложно жить а о нас ты подумал и сама срывается в истерический плач они оба замолкают слезы текут по щекам горькие и горячие Они стоят друг напротив друга, дрожа и плачут без слов. Вивиан первая делает шаг к нему. Бумаги остаются смятыми на полу, а она тянется к Лэндону, будто боится, что он растворится, исчезнет. Ее ладони обхватывают его лицо, заставляют поднять взгляд. Он упрямо отворачивается, но она не позволяет. Держит крепко, пальцы дрожат, но глаза пронзают прямо в душу. «Посмотри на меня!» — шепчет она. Голос срывается, но в нем столько решимости, что Лэндон повинуется. «Во всем, что случилось, нет твоей вины. Ты слышишь? Нет, ты не должен рушить свою жизнь из-за этого». Она проводит большим пальцем по его щеке, стирая слезу. «Мы оба порочные, Лэндон. Мы оба сделали слишком много ошибок. Но у прошлого не исправить». Она делает глубокий вдох, а потом едва заметно улыбается. «Зато у нас есть она, наша Лилиана. Ради нее мы можем стать лучше. Ради нее мы должны». Слова будто застревают у него в горле. Он смотрит в ее глаза, такие же усталые, полные боли, но живые. И все же спрашивает, «Сможешь ли ты быть со мной, зная, сколько всего плохого я совершил?» Вивиан чуть мотает головой, словно не верит, что он вообще задает этот вопрос. Ее голос... Становится мягче, теплее, но твердым в своей сути. Ты глупенький, раз видишь только плохое, не замечаешь, каким человеком ты стал после всего, через что тебе пришлось пройти. Она опускает ладони, но не отпускает его совсем, проводит пальцами по его груди, как будто ищет пульс. Да, возможно, я тоже мыслю, как эгоистка, продолжает она. Но именно все эти ужасные события привели нас друг к другу. Подарили нам дочь, и я больше не хочу расставаться с тобой, так что плевать мне на остальных. Мне нужны вы, я люблю вас. Она произносит последние слова, едва слышно, но так отчетливо, что у Лэндона останавливается дыхание. Вивиан поглаживает то место, где под футболкой стучит его сердце, и написано имя их дочери, не давая отвести глаз. И в этой близости нет больше ни обвинений, ни крика, только правда, которой они боялись, но которую наконец произнесли.